«Расскажите мне все». И я рассказал все, вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавший мне поехать пожить в свое удовольствие. И кончил так. «Теперь вы видите, что я всячески погиб. Полностью, сказала она, — «думая что-то свое. У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя».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 «На вас лица нет? Довольно разговоров на сегодня. Идите, постель для вас в павильоне приготовлено. Я покорно поцеловал ей руку. Она позвала горничную, и та, с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в ту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна,